Часть третья Пояс и путь Глава пятнадцатая. Русский тут ни при чем заверил вечером, сэр Саймон, королеву после того, как Рози сообщила ей о смерти девушки Старший инспектор Стронг узнал у детективов из Шепардс Буш, где и умерла доктор Стайлс, что она страдала от алкоголизма. Надо же! Сити никого не щадит. Она приняла таблетки, а потом еще кокаин. Скорее всего, ее смерть — несчастный случай. Конечно же, прискорбный. И он не кривил душой. У сэра Саймона с женой детей не было, но у него была племянница 27 лет. Раньше она тоже работала в Сити, а потом открыла собственное дело. И теперь день деньской трудилась дома за ноутбуком молодая красивая женщина единственная дочь сэр саймон понимал что если с нею что-то случится его брат с женой не перенесут напомните мне пожалуйста зачем она приехала в замок спросила королева по приглашению управляющего ответил сэр саймон по просьбе министерства иностранных дел он проводил мероприятие связанное с внешней разведкой ах да Тот молодой человек из Джибути, Мэм. Управляющий представил мне молодого человека, который отлично зарекомендовал себя в Восточной Африке. Хотя я почему-то думала, что мероприятие связано с Китаем. Нужно будет при случае уточнить. Да, мэм. Скорее всего, так оно и было, поскольку доктор Сталс специализировалась на экономике Китая. Вот как. Она защитила диссертацию по финансированию инфраструктурных проектов в Китае. Золотое будущее инвестировала на азиатских биржах. Доктор Стайлз считалась восходящей звездой. Вы прекрасно информированы, Саймон. Стараюсь, мэм. И еще... Да. Вы просили комиссара навести справки о родственниках мистера Бродского, узнать, забрали ли тело? Он обратился в российское посольство. Нет, тело еще не забрали. В посольстве полагают, что мать мистера Бродского находится в психиатрической лечебнице. Его единокромный брат погиб на учениях, когда служил в армии. В их армии, не в нашей. Об оценам и так известно, если помните, его не стало, когда мистер Бродский был еще ребенком. Вот вроде и все. Видимо, посольство, в конце концов, отправит его тело в Россию. Спасибо, Саймон. Она опять расстроилась, подумал он. Что ж, у нее самой сыновья. Подобные разговоры, кого хочешь, вергнут в уныние. Не расстраивайся, Лилибет, сказал Филипп. Никто же не умер, ой. Они ехали на неофициальный званый ужин с тренером, с которым познакомились еще когда Уильям был малышом. В прошлом году его лошади дважды победили королевских, но она не обиделась. До да чего же приятно целый вечер беседовать лишь о скачках. Старший сын тренера управлял большим поместьем в Ноттурмберленде. Филипп обязательно примется обсуждать с ним продуктивность скота, прогресс в органическом земледелии и перипетии охотничьего сезона. Она весь день предвкушала это событие, накрасила губы новой розовой помадой, облачилась в серебристые кружева, словом, выглядела ослепительно. Филипп в девяносто четыре казался моделью из глянцевого журнала. Ни одному из ее знакомых так не шли и мундир, и смокинг. В молодости он считался самым завидным женихом в Европе и тогда и сейчас она думала, что ей с ним повезло, хотя, разумеется, порой он бывал совершенно невыносим. «Тело так и не забрали», — сказала она, чтобы объяснить свое настроение. «Заберут еще?» «Сомневаюсь. Тебе-то какая печаль!» «Такая!» — вздохнула она. Полна, Лилибет! Ты не в ответе за весь свет!» «Ты станцевала с ним один единственный танец. Это даже не свидание». «Ну что ты, Филипп?» Она отвернулась к окну. Их обгоняли другие автомобили, но Бентли упорно держал 69 миль в час и двигался так плавно, что казалось, будто они стоят на месте. Не машина, а удовольствие. Они пользовались ей лишь по особым случаям, и от сидений по-прежнему пахло новой кожей. Они старой псиной и чистящим средством, которое они, впрочем, без особого успеха, пытались перебить собачий дух. В салоне было так тихо, словно они ехали не в Бентли, а в звукоизолированной кабинке из музыкального магазина. «Ладно тебе, признавайся, в чем дело?» Она и сама не отдавала себе отчет в том, что именно ее мучит, пока не обернулась к Филиппу не увидела его седые волосы, блестящие в свете солнца, его подбородок, его уверенную и при этом расслабленную позу. Казалось, он в любую минуту готов встать и приняться за дело. «Он напомнил мне тебя», — не раздумывая, выпалила она. «Кто, русский? Правда?» «В молодости». «Ха! Ну, спасибо!» Филипп был одним из самых красивых мужчин, каких она знавала, но не самым чувствительным. Он знал ее как облупленную, и больше всего ей нравилось в нем, что, в отличие от прочих, он не заискивает перед ней. Он воспринимает ее как Лилибет, практически так же, как она сама себя воспринимала. Он был прямолинеен, но не чуток. Следовательно, не стоило объяснять, какие чувства вызвал у нее русский, пусть даже Филипп имел к ним самое непосредственное отношение. Максим Бродский, сам того не зная, напомнил ей те дни в Валетте, когда она, как и жены других военных моряков, танцевала ночи напролет и наслаждалась свободой в обществе красавца-мужа, свято уверенная в том, что ее отец-король еще долгие годы будет мудрым правителем и ее опорой. Через год отца не стало. Те драгоценные месяцы на Мальте навсегда сохранились в ее памяти, словно в янтаре. Наконец она осознала, почему ее так мучил образ мертвого юноши в шкафу. Легче от этого не стало, но она хотя бы поняла. «Успокоилась?» — не глядя спросил Филипп. «Да, спасибо». Он легонько сжал ее ладонь. Машина мчалась сквозь беркширские сумерки. Сэра Питера Вена пригласили на коктейль перед ланчем в Винзоре в субботу утром, и он безропотно согласился. Вообще-то они с женой хотели сходить на выставку в Национальную галерею в компании старых друзей, которыми обзавелись, когда он служил в Риме. Но он, не пикнув, отменил все планы. Если королева зовет на коктейль, надо ехать. Причину приглашения ему не сообщили, а он, как истый придворный, благоразумно не уточнял. Комната была управляющему замка отлично знакома, восьмиугольная столовая в башне Брансуик, окнами на парк. Он поздоровался с леди Кэролайн Кедоладер. Капиланом часовни святого Георгия, что находилась тут же у холма, и другими придворными. Ее величество было в приподнятом настроении, с жаром рассуждала о конном шоу, которое должно было состояться в Винзере через месяц. Она всегда его очень любила. Королева призналась, что рассчитывает на победу Барберс Шопа, которого заявила в категории верховых лошадей в отличие от остальных собравшихся сэр питер не был лошадником и слабо представлял себе что значит верховая лошадь разве не все лошади верховые но видимо это было что то важное раз королева так надеялась на победу насколько мне известно у вас в последнее время масса дел она обратила взгляд на управляющего и он испугался что сидел со скучающим видом пожалуй Я о той встрече, которую вы устраивали. Вы еще представили мне того болезненного застенчивого юношу из Джибути. И она очень талантливо изобразила, как молодой человек отводит глаза и смотрит в пол. Остальные собравшиеся как опытные дипломаты сообразили, что разговор не предназначен для их ушей, и разошлись кто куда. Сэр Питер обрадовался возможности поговорить о Кельвине Лоу. В тот день. Его взяла досада, что молодой человек не сумел блеснуть. Вы запомнили его, мэм? Да, Кельвин, пожалуй, гений. Он работает на нас уже несколько месяцев и накопал уйму сведений о поясе и пути. Что такое пояс и путь? Собственно, это и была тема нашей встречи. Грандиозные планы Китая по объединению Азии, Африки и Европы. Название сбивает с толку, потому что пояс Это сухопутные участки, то есть, по сути, пути. А путь – морские, которые, конечно же, никакие не пути, разве что метафорические. Китайцы обожают метафоры. Ах, вот как! Теперь она вспомнила. Это ведь то же самое, что и новый шелковый путь. В прошлом году мы обсуждали его с председателем Си Цзиньпином. Название романтическое, однако проект далек от романтики. Я сам не специалист, мэм, но рад, что мне удалось организовать встречу. Проводила ее Министерство иностранных дел совместно с МИ-6. Мероприятие строго секретное, и хорошо, что оно состоялось здесь, в Виндзоре. Здесь нет посторонних, вдобавок рядом, Хитроу, что было удобно Келвину. Он летел на конференцию в Виргинию, А по пути заехал к нам. Хотя его рейс задержали из-за непогоды, и он опоздал. Но ради него мы перенесли на день самую важную часть встречи. Он как никто разбирается в том, что китайцы делают в Африке. Прошу прощения, мэм, я не утомил вас подробностями? Нет, что вы? Очень интересно. Пожалуйста, продолжайте. Он разработал компьютерную программу, та позволяет составить карту инфраструктурных проектов, которые финансирует Китай, причем как у себя, так и в соседних странах. И масштабы их оказались куда шире, чем можно было предположить и чем признают сами китайцы. Неужели? Да, мэм. Они строят порты, железные дороги, скоростные автомагистрали и даже суды для разрешения торговых споров. Не то, что в прошлом столетии, когда они почти ни с кем не общались. Верно, мэм. Председатель Си Цзинпин наверстывает упущенное. Однако возникают серьезные вопросы. Насколько велик окажется долг стран, где расположены эти объекты инфраструктуры и можно ли их будет использовать для военных целей? Ну да не буду больше вас утомлять. МИ-6 готовит отчет, вы сами все увидите. Еще один доделывают в Министерстве иностранных дел с упором на стратегические вопросы. Именно их предполагалось обсуждать на встрече. А кто на ней присутствовал? Мне показалось, там была одна молодежь. Ваша правда, мэм. Вот так вдруг подумаешь, что ровесники наших внуков управляют страной. И сделается не по себе. Там были различные специалисты из сити, научных кругов И ЦПС. Спецслужба Великобритании, ответственная за радиоэлектронную разведку и обеспечение защиты информации органов правительства и армии. По-моему, все моложе 35. Кевину 26. Можете себе представить? Королева заметила за спиной сэра Питера леди Кэролайн, которая ловила ее взгляд. Видимо, они задержались с аперитивом, а повар беспокоится за рыбу. Да-да, очень интересно. Она неохотно повернула обручальное кольцо, чтобы леди Кэролайн подошла и вмешалась в разговор. Жаль прерывать беседу, та оказалась очень интересной, и королева с радостью продолжила бы ее. Кто бы мог подумать, что встреча, которую организовал сэр Питер, была настолько секретной и стратегически важной. Тут есть над чем поразмыслить. Глава 16 Остаток выходных прошел спокойно. В воскресенье после церкви ее навестил Эдвард с Софи и детьми, и все отправились кататься верхом. Вернувшись в замок, смотрели альбомы с фотографиями, на которых Мэрин Барберс Шоп выиграл скачки и одержал победу на нескольких состязаниях верховых лошадей. Тренер обещал привести его на шоу в Эссексе. Барберс Шопу уже минуло 14, так что выступать ему осталось в лучшем случае год. Его будет не хватать. Он был настоящей звездой и на ипподроме, и в манеже. Было очень приятно слышать, как Луиза задает толковые вопросы о его родословной и выездке. Вечером сэр Саймон принес расписание на следующую неделю, и впервые за месяц оно оказалось напряженным. Тайный совет, 500 лет королевской почтовой службе, ей самой 90. Ну и в довершении всего визит Обамы. Если честно, последнего она ждала с особенным нетерпением. Эта великолепная пара напоминала ей супругов Кеннеди и Рейкон. Умные, дружелюбные. Вдобавок в прошлый визит поладили со всей семьей. В Букингемском дворце их принимали с помпой. На этот раз встреча будет камерной, без лишних церемоний. Она хотела показать им Винзор во всем его великолепии, в идеале без нераскрытого убийства иностранного гражданина и подозрения ее собственной службы безопасности, будто среди ее слуг завелся крот. Легла она рано, но заснуть не смогла. В голове крутились мысли о поясе и пути. О чем-то ей это напоминало. О чем-то, что случилось в тот вечер, когда она пошла в нормандскую башню, где управляющий у себя в покоях принимал гостей. Она обещала зайти поприветствовать их. Пробыла она там недолго. Кажется, в гостиной собралось человек восемь, большинство до смешного молодые. Сэр Питер представил ей гостей. Держались они, на удивление, недружно. Она списала это на волнение, и все равно казалось, будто их собрали на эту встречу из разных учреждений и организаций, и они толком не успели познакомиться. Не то что вечеринки военных, на которых ей частенько доводилось бывать. Офицеры всегда держались вместе, охотно острили и подшучивали друг над другом. Все гости принарядились. Не вечерние туалеты, конечно, но костюмы и коктейльные платья. Все, кроме двух мужчин, включая высокопоставленного чиновника из министерства иностранных дел, который организовал эту встречу, и двух агентов МИ6. Насколько она поняла, прочие собравшиеся были ученые и аналитики. Одна из девушек была очень хорошенькая, субтильная, точно эльф, белокурая, стриженная под твиги. Была еще брюнетка с длинными прямыми волосами, которые точно драпри Наполовину закрывали ее лицо. Та самая Рэйчел Стайлс, которая недавно скончалась от передозировки. Что, если ее довел до этого кто-то из тех, кто был в гостиной? Раз совещание перенесли на следующий день, значит, все остались ночевать в замке. Китай и Россия. Связаны ли они? Геополитически, как сказал бы сэр Саймон, безусловно. Быть может, Максим Бродский был российским шпионом? Что если Перовский велел ему выведать секреты китайцев, а Рэйчел Стайлс ему помогала, и поэтому их обоих нет в живых? Боже правый, она становится подозрительной, как начальник управления Ми-5. Сама мысль об этом абсурдна и все же она то и дело мысленно возвращалась к встрече в Нормандской башне. Что-то тут не так. Тогда она хоть и заметила, не придала этому значения, теперь же поняла, что нужно доверять интуиции. Знать бы еще, что именно было не так. Она принялась вспоминать, как выглядели мужчины. Один необычайно высокий, у другого какое-то индийское имя, третий тараторил о формулах расчета коэффициента долговой нагрузки, а потом умолк, словно надеялся получить от нее вразумительный ответ. Она же улыбнулась и сказала, как интересно. А что еще оставалось? Если она хочет до пятницы найти убийцу, нужно действовать быстро. В понедельник утром Рози явилась на работу в бриджах и старом твидовом пиджаке поверх футболки с длинным рукавом. Обычно помощница личного секретаря королевы одевалась иначе, но сегодня ей предстояло встретиться с боссом у черного входа в королевские конюшни и отправиться кататься верхом. Королева уже ждала. Ее величество была в стеганой куртке и привычном шелковом платке, завязанном под подбородком. Рози не помнила, чтобы босс хоть раз надела шлем. Можно подумать, королевы не падают с лошадей. Хотя, если честно, лоснящаяся черная фелпони выглядела тишайшим из созданий и вместе с королевским конюхом терпеливо дожидалась ее в безукоризненном чистом дворе рядом с гнедым жеребцом с короткими мускулистыми ногами и шелковистой смолиной гривой которой он игриво тряхнул, заметив Рози. А, здравствуйте, босс с улыбкой указала ей на жеребца. Для вас мы приготовили Темпла. Он не крупный, смирный, разумеется, если чувствует руку всадника. Рози присела в реверансе, что в сапогах для верховой езды оказалось не так-то просто. Благодарю вас, ваше величество. Королева была в приподнятом настроении. Она сразу же перешла к делу. «Я читала ваше досье. Насколько я понимаю, вы учились ездить верхом в гайд-парке, как и я. Идемте». Они сели на коней. Их сопровождали двое конюхов. Один на черном пони, похожем на ту, на которой ехала королева, другой — на крепком сером винзорском. День выдался пасмурный, по небу неслись облака, собирался дождь. Королева взглянула на небо. «Я смотрела прогноз на BBC. У нас есть около часа». Они направились на восток по газону между деревьев к просторам Хоум-парка, где Темпл перешел на шаг. Рози продемонстрировала ему силу, расслабилась под мерный ритм и поняла, как сильно скучала по прогулкам верхом. «Мы с вами росли по соседству», — заметила королева, имея в виду, дом своих родителей в мэйфоре дамы научились ездить в, в центре лондона должно быть приходилось нелегко королева из вежливости выразилась уклончиво но рози отлично ее поняла ей действительно приходилось нелегко дети из районов муниципальной застройки не учатся ездить верхом да она действительно выросла неподалеку от гайд парка но одно дело Жить в доме в Холланд-парке или в Мейфоре, И совсем другое – в трехкомнатной квартире в Ноттингхилле. Отец работает в метро, каждый день сталкивается с агрессией пассажиров, мать-акушерка, вдобавок на добровольных началах, помогает соседям, поскольку государственные службы по ее профилю почему-то все время сокращают. Где уж тут найти время и деньги на уроки верховой езды? Пожалуй, кроме гайд-парка у них есть еще кое-что общее. Обе старшие дочери, и родители возлагали на них большие надежды. Я нашла способ, мэм. Да. Какой? Я работала на конюшне. Днем и ночью, с раннего утра, по выходным, когда разрешали конюхи, и все для того, чтобы ей позволили покататься. Часто ей удавалось урвать Часок перед школой и пару часов после уроков. А в промежутке еще и сделать домашнее задание. В отличницах она не ходила, но в целом успевала по всем предметам. Таково было мамино условие. Будешь плохо учиться, попрощаешься со своими пони. Конями, мам. Какая разница? Вы занимались с определенной целью? Да, мэм. Для службы в армии. Рози все делала с определенной целью. После школы и работы на конюшне учиться в университете была пара пустяков. Она записалась в слушатели на факультет подготовки офицеров и все равно окончила университет с отличием. Лучшей наездницей в мире она не стала, да уже и не станет. Однако бесстрашно участвовала в конноспортивных состязаниях. Дайте ей хорошую лошадь, позвольте немного потренироваться и она сделает что угодно. Хоть полетит, хоть поплывет. Стреляла Рози тоже неплохо. На соревнованиях по стрельбе в лагере Бисли входила в сотню лучших. В этих сферах Рози чувствовала себя чужой, однако всегда побеждала парней. Нет ничего приятнее, чем заткнуть за пояс мальчишку из знатной семьи, который мнит себя чемпионом. Вдобавок она умело притворялась будто ей плевать выиграла она или проиграла и оттого победа становилась еще приятнее и вот она здесь с хорошим дипломом командировками в афганистан и стремительной карьерой в банке для мажоров работает на королеву обычно Рози не думала об этом жила настоящим но сегодняшняя прогулка напомнила ей тираннее утро в гайд парке Тогда она и представить не могла, что однажды окажется здесь. «Как вам Темпл?» — поинтересовалась королева. «По-моему, он недоволен», — рассмеялась Рози. «Я чувствую, как ему хочется припустить». «Не позволяйте ему». «Он очень высокого мнения о себе, не так ли?» Королева улыбнулась. «И снова угадали. Еще бы, такой конь! Да!» «Темпл, ты красавица, сам это знаешь!» Они трусили по дорожке под пение птиц, которое порой перекрывал оглушительный рев самолетов. Рози ни разу не видела, чтобы королева была настолько в своей стихии. Ей казалось, будто она, девочка из бедного квартала, переступила черту и каким-то образом стала одной из них. Такая же всадница, член ближнего круга. «Быть может, это прогулка — награда за то задание, которое она выполнила в Лондоне?» Королева никогда не скажет, а Рози не спросит. Однако по ощущениям так и есть. Они беседовали о поездке Рози в Лагос, о том, как разросся город, в котором уже проживает 20 миллионов человек. Королева и так об этом знала, Она следила за жизнью городов всех стран Содружества. А вот для Рози в первый ее визит это стало неожиданностью. Тогда-то она поняла, что недооценивала Нигерию. Думала, что эта солнечная страна отчаянно пытается стать Англией. Но все оказалось иначе. Нигерия шла своим путем. Да так уверенно, что куда там этому островку. «Первыми в Лондон перебрались родители ваших родителей?» Так и было. Рози с гордостью рассказала о деде по отцу, который приехал в 60-е и устроился в морг мойщиком трупов. Больше его никуда не брали. Но он всегда активно помогал своей общине. Все в Пэкхэме знали Самюэла Ошади. «Если кому-то что-то было нужно...» Он обязательно придумывал, как этого добиться, и добивался. «Он был кавалером ордена Британской империи», — добавила Рози. «Я была еще маленькой, когда ему вручили орден, но помню, что он отправился во дворец, а потом мы вместе праздновали. В тот день его представили вам...» Рози улыбнулась, примолкла. Дед тогда сказал, что ее величество крохотное, но ослепительное, даже кожа у нее сияет. Эта фраза стала их семейным преданием. Это был комплимент, но Рози сомневалась, что королеве он понравится. Королева бросила на Рози исключительно странный взгляд. Неужто она в задумчивости произнесла эти слова слух? Не может такого быть. Однако же королева смотрела на нее так, словно Рози задала ей трудный вопрос. Или его задал кто-то другой, а Рози тут вовсе не было? Королева, наконец, вспомнила то, что постоянно ускользало из памяти. Когда Рози рассказывала о дедушке, перед глазами ее величества встала яркая, точно в цветном фильме, картинка, живая настолько, что поразительно, как она ухитрилась об этом забыть. «Давайте вернемся», — королева решила прервать прогулку. «Похоже, сейчас будет дождь». Она оказалась права. Сизые тучи сменились огромными столбами цвета черного жемчуга. Похолодало. Прогноз погоды на би не в первый раз оказался неоправданно оптимистичным. Садницы развернули коней и рысью припустили к замку. Королева думала о том, с каким умиленным лицом Розе говорила о дедушкиных заслугах. Именно так обычно и рассказывают о наградах. Как же она не догадалась об этом раньше, еще в прошлую среду, на инвеституре. Но эта церемония давно стала рутинной, хоть и приятной. И лишь детские воспоминания Рози напомнили ей о том, что она почти забыла. Награды — дело особое, памятное и личное. Некоторые чудаки от них отказываются, те же, кто принимает, дорожат и гордятся ими. День награждения и заслуги, за которые вручают орден, помнят не только награжденные, но и члены их семей. Ей не раз доводилось беседовать с женами, вдовами, сыновьями, мужьями о наградах, полученных за подвиги на войне и заслуги перед обществом. Поначалу люди стесняются, но сразу оживляются, едва речь заходит о медалях. Один вопрос, и они пускаются в откровенности. Порой со слезами вспоминают погибших товарищей, сослуживцев или родственников, если медаль памятная. Но никто никогда не оставался равнодушным. Рейчел Стайлс была в смокинге поверх коктейльного платья. На отвороте висел серебряный крестик в лавровом венке. Она была не единственная, кто в тот вечер надел награды, Сэр Питер за свою блистательную карьеру заслужил семь орденов. Еще у двоих гостей были медали. Но королеву заинтересовала именно доктор Стайлз, поскольку на ее груди красовался Елизаветинский крест, который вручали родственникам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, и родственникам тех, кто пал от рук террористов. Лет десять назад она лично его учредила, чтобы почтить принесенную ими жертву. За кого он? спросила она. Девушка явно испугалась. За отца, выдавила она, словно сомневалась в ответе. И где это было? уточнила королева. Девушка смутилась. В Букингемском дворце. Заметив, что девушка дрожит, должно быть, перенервничала. Королева оставила расспросы и даже упрекнула себя за неясность формулировки. Разумеется, она имела в виду не то, где вручали медаль. Ясно же, что раз его родственникам дали такую медаль, значит, он уже мертв. Но разве это не очевидно? Она хотела узнать, в каком бою он погиб, во время какой военной кампании. Впрочем, тема деликатная, но она привыкла, что родственники охотно вспоминают об умершем. Наверное, потому что он олицетворяет то дело, за которое сложил голову. А может, потому что она высказывала искреннее участие, не раз общалась с людьми, оказавшимися в такой ситуации, да и самой случалось терять близких и любимых и на войне, и из-за терактов. Королева ждала что ей вкратце расскажут бесспорно трагическую историю, которая стоит за медалью, а не отделаются парой слов о том, где ее вручили. Да и Букингемский дворец — ответ неожиданный. Обычно Елизаветинский крест торжественно вручают лорды-наместники графств. Ей лично доводилось вручать его считанное количество раз и, как правило, не во дворце. Может, поэтому слова доктора Стайлз так ее удивили? Тогда королева сказала себе, что ситуация непростая и вскоре позабыла обо всем. Девушка стеснялась, волновалась, это объясняло странный ответ. Да и разговор она поддерживала с трудом. И когда на следующий день Кельвин Ло упорно глазел на собственные кроссовки, королева вспомнила об этой девушке. Та стояла тут же, за его спиной, и выглядела неважно. В тот первый вечер, вскоре после краткой беседы, королева направилась из Нормандской башни в государственные апартаменты и полностью сосредоточилась на вечере аля Рюс с Чарльзом и больше не вспоминала о случившемся. Но Рэйчел Стайлз не волновалась. Она испугалась и ошиблась с ответом, при том, что такое событие отпечатывается в душе навсегда. Крест ей не принадлежал. И девушка не знала, кому и за что его дают. Она надела чужой пиджак. Может, она и не Рэйчел Стайлс вовсе? В этот миг в небе над парком грянул гром, и на землю упали первые тяжелые капли дождя. Эмма, фэлпони, тряхнула головой и продолжала мерно трусить вперед. Темпл же поднял морду, точно услышал выстрел и неожиданно ринулся прочь, нося на спине Рози. За ними, велела королева конюху на Грее. Темпл галопом мчался к деревьям. Если Рози не пригнется, чего доброго зацепится за ветку и упадет. Дождь лил, как из ведра. Проклиная прогнозы BBC, Королева во весь опор припустила за Рози. Глава 17 Час спустя они уже были в королевской гостиной. Рози так давно не ездила верхом, что теперь у нее ныли ноги, но удовольствие от катания стоило того. Она до сих пор сияла при воспоминании о прогулке. Особенно о заключительной ее части — когда они несли с Нистовым галопом по Хоум-парку, пока Темпл не внял ее командам и не пошел рысью, как на шоу в Олимпии. Конь ей очень понравился. Он был хитрый, но она раскусила его подходцы. Королева разрешила ей в свободное время кататься на Темпле. Розе от радости не чуяла под собой земли. Королева в кашемире и жемчугах С безупречной прической, словно провела полдня в салоне красоты, пила черный чай с медом. Ливень прошел так же быстро, как налетел, но они все равно вымокли до нитки. Она сразу же отправилась к себе переодеться и высушить волосы. Не хватало еще простудиться на этой неделе. Она рассказала Розе о казусе с Елизаветинским крестом. «То есть вы полагаете?» Она взяла чужой смокинг, уточнила Рози. Вполне возможно. Или чужое имя, хотела добавить королева, но не решилась произнести это вслух. Будьте добры, проверьте, вручали ли членам семьи Стайлс такую награду. И достаньте мне фотографию Рэйчел». Да, Мэм. И еще, Мэм. В Ричмонде живет джентльмен по имени Билли. Маклахлен. Давным-давно он служил моим телохранителем. В канцелярии есть его телефон. Попросите его, пожалуйста, в частном порядке уточнить у судмедэксперта, который проводил скрытие Рэйчел Стайлс, не обнаружил ли тот нечто необычное. Думаю, убили и остались связи в полиции. Пусть он скажет, что у него есть основания полагать, будто дело не в передозировке. «Да, мэм». Разумеется, это должно «да, мэм», конечно. Теперь насчет четверга. Принц Уэльский и герцогиня Корнуэльская приедут из Хайгроува около полудня. На день была запланирована стрижка и долгая консультация с Анжелой, королевским костюмером. Предстояло определиться с нарядами для будущих торжеств, тем более, что погода оставалась непредсказуемой и выбрать украшения, выложенные для обозрения в раскрытых бархатных футлярах. Всегда приятно провести время с той, кого при иных обстоятельствах назвала бы подругой, но сегодня мысли королевы были заняты совершенно иным. Она старалась сосредоточиться, однако это оказалось сложнее обычного. Она с нетерпением ждала вечера, когда придет Рози с расписанием на следующий день, и выполненными заданиями, которые королева дала ей утром. Новости оказались неоднозначные. Отец доктора Стайлс, капитан инженерных войск Джеймс Стайлс в 1999 году подорвался на мини в Косово, сообщила Розе. Рэйчел тогда было 10 лет. В 2010 году в казармах Мервилл-Колчестерского гарнизона лорд-наместник Эссекса вручил Елизаветинский крест ее матери. Впоследствии та умерла от рака яичников. У Рэйчел есть младший брат, но, видимо, она пользовалась правом носить награду. Ясно. Вот фотография Рэйчел. Рози протянула королеве распечатку анкеты, которую прислали для проверки службе безопасности замка. Сверху была прикреплена фотография из паспорта. С маленького невзрачного снимка смотрела молодая женщина с голубыми глазами и длинными густыми черными волосами. «Я пыталась найти другие, но это оказалось не так-то просто», — пояснила Рози. «В отличие от большинства миллениалов, доктор Стайлз не пользовалась социальными сетями. На LinkedIn — Это сайт для поиска работы. Ее снимка тоже нет. На Фейсбуке, сайтах знакомств и прочих она не зарегистрирована. Удалось отыскать фотографии с корпоративов в золотом будущем, но толку от них немного. В новостях о смерти опубликовали смазанную фотографию с церемонии вручения дипломов. Королева достала из ящика лупу и принялась изучать снимок. Издалека, и если смотреть невооруженным глазом, девушку на фотографии можно было принять за Рэйчел Стайлз. Но так казалось в основном из-за прически. Нос у девушки был не такой, как у доктора Стайлз, шире и некрасивее, и подбородок длиннее или нет. Если бы королеву попросили, не сходя с места, поклясться, К счастью, никто никогда себе такого не позволял, что на снимке не Рэйчел Стайлз, а другой человек. Она не смогла бы этого сделать. Она лишь чувствовала, что это так. Но казармы Мервилл совершенно точно не Букингемский дворец. Получается, в ответ на вопрос о том, где вручали медаль, Рэйчел Стайлз солгала. По иронии судьбы. Елизаветинский крест — одна из немногих наград, которую чаще всего вручают не во дворце. Разумеется, большинство об этом не знает, но уж королева-то знает наверняка. Убедит ли это хоть кого-нибудь? Ведь крест вручали даже не самой Рейчел, а ее матери. Легко парировать, мол, девочка могла это и не помнить или растерялась из-за встречи с королевой. Однако она знала, знала! Просто знала, и все. Рози словно прочла ее мысли. Разве служба безопасности не выяснила бы во время проверки, что она выдает себя за другого? Уточнила она. Они обязаны это делать, ответила королева. Да и потом, я хочу сказать, после убийства, когда полиция опрашивала всех, кто был в замке. Разве они не заметили бы? Скорее всего. Она со вздохом переменила тему. «От Билли Маклахлана, наверное, еще нет вестей?» Без особой надежды спросила королева. Рози звонила ему от силы пару часов назад. Вряд ли он уже успел что-то раскопать. «Нет, мэм. Но он сказал, как только что-то узнает, сразу же позвонит». «Хорошо». Рози переступила с ноги на ногу. Королева заметила, что она мнется в нерешительности, и явно чем-то взволнована. Обычно ее личные помощники так себя не вели. Что-то еще? Да, мэм. Боюсь. Я совершила ужасную ошибку. Простите меня. Говорите, как есть. Рози вздернула подбородок и, собравшись с духом, произнесла. Я позвонила в компанию, где работала Рэйчел, и попросила дать телефон ее брата на случай, если вы захотите с ним пообщаться. Правда, я соврала, будто звоню по поручению вашей экономки. Якобы Рэйчел забыла в замке кое-какие вещи. Мы их нашли и хотим вернуть. Секретарь мне ответила, что понятия не имеет о визите Рэйчел в Винзорский замок. Я совсем забыла, что встреча была секретной. Точнее, решила, что ее коллеги в курсе. А оказалось, они ничего не знали. По крайней мере, девушка, с которой я говорила, не знала точно. «Бог мой!» «Надеюсь, вы не упомянули о цели встречи», — спокойно уточнила королева. «Неприятно, но не смертельно». «Нет, конечно. Но она, то есть эта девушка, очень удивилась, что Рэйчел вообще куда-то ездила. Она несколько дней болела, на работе не появлялась. Я спросила, сколько именно дней она отсутствовала. Секретарь сказала, неделю до смерти» то есть примерно с того самого приема в Виндзоре. «Спасибо, Рози», — задумчиво проговорила королева. «Нужно ли кому-то об этом сообщить?» «Поинтересуйтесь у инспектора Стронга, как бы невзначай, всех ли гостей из списка они опросили после гибели мистера Бродского. Хотя, по-моему, всех. «Да скажите управляющему, что меня беспокоит организация безопасности» и я хотела бы, чтобы он уточнил, все ли процедуры были соблюдены в тот день и на следующий, проверяли ли у посетителей документы. Думаю, он уже это уточнил. Пусть сообщит мне, что удалось выяснить. Королева не была суеверной, однако часто замечала, что беда не приходит одна. На следующий день, после многообещающего отчета, В течение часа пришли сразу три дурные новости. Она готовилась к очередному заседанию тайного совета, когда к ней заглянула Рози. Ваше Величество! Звонил Билли Маклахлен. Прекрасно. Ему удалось выяснить что-нибудь интересное. В общем, да, результаты токсикологической экспертизы тела Рэйчел Стайлз оказались немного странные. В крови ее. Помимо кокаина и алкоголя, обнаружен транквилизатор, который ей не прописывали. Однако, насколько мне известно, она долгое время лечилась от тревожного расстройства, ведь она так рано осталась круглой сиротой. Ясно. Следующая новость, которую сообщила Рози, поставила крест на смутных подозрениях королевы. Подчиненные главного инспектора Стронга после убийства Максима Бродского Действительно опросили всех, кого считали нужным. В том числе и Рэйчел Стайлс, которая была дома, в Доклинде. И, несмотря на грипп, с готовностью ответила на вопросы детективов. То есть, как минимум, была в курсе дела. В довершение всего управляющий замка велел начальнику службы безопасности дважды проверить правильность процедур. Все протоколы оказались соблюдены. Если вместо Стайлз в замке была другая девушка, подмену организовали поистине виртуозно. Третий удар оказался самым сильным. Хамфрис, как ей показалось, не без удовольствия, сообщил, что команде из Круглой Башни удалось обнаружить. В прошлом году Сэнди Робертсон купил в интернет-магазине точь-в-точь такие же кружевные трусики, как те, что обнаружили возле тела Максима Бродского. А значит, разгадка близка. До срока, который королева сама себе назначила, оставалось совсем немного. И она спросила себя, удалось ли ей продвинуться в расследовании. Она не сомневалась, что напала на след, однако команда Стронга невольно опровергла ее гипотезу. В следующие дни... Она будет занята так, что продолжить поиски не останется времени. Грядут исторические события, наблюдать за которыми будет весь мир. А бедняга Сэнди Робертсон подождет. Мысль об этом казалась невыносимой, но ничего иного не оставалось. Глава восемнадцатая В детстве ее спросили, чем она хочет заниматься, когда вырастет. И она ответила, жить в сельской местности рядом с животными. Последний месяц она именно так и живет. Но в следующие несколько дней придется побыть королевой. До юбилея оставались сутки, но в среду они с Филиппом по случаю празднования 500-летия Королевской почтовой службы посетили Виндзорское отделение связи. День выдался погожий. толпа приветствовала ее радостными криками, махала флажками. Анжела удачно выбрала для нее розовое пальто и шляпу. При солнечном свете они прекрасно выйдут на фотографиях. Отделение связи собирались назвать в ее честь, там открыли выставку, которую ей предстояло осмотреть и выпустили непременную памятную марку. Церемония получилась оживленной, но следующее мероприятие оказалось еще более типично британским. Они отправились в расположенные неподалеку сады Александры, где нужно было открыть новую эстраду. Дети спели, показали фрагмент из «Ромео и Джульетты», как раз шел шекспировский фестиваль школьных театров в замок они с филиппом вернулись такими уставшими, что отправились отдохнуть перед ужином с членами семьи, которые уже начали съезжаться к завтрашнему торжеству в личных покоях собрались дети внуки правнуки большинство из них она не видела с тех пор как они после пасхи незадолго до званого вечера позировали для семейных портретов фотографировала их Энни Лейбовец, и вскоре эти снимки должны были опубликовать. Королеве понравились фотографии, хотя обычные любительские карточки ей были гораздо милее. Ей нравилось, когда люди на фотографиях веселятся, дурачатся, и фотограф застает их врасплох. Но Лейбовец снимала совершенно иначе. Впрочем, ее фотография с Анной... Речь о единственной дочери королевы Елизаветы, принцессе Анне. Определенно удалась. И та, что с собаками на ступеньках замка. Публике непременно понравится ее фотография с внуком Джеймсом и правнуком Луи, и та, на которой она с сумочкой. В общем, несмотря на то, что американка привезла с собой целую свиту помощников, гигантское количество фотоаппаратуры и фотосессия длилась. Раза в четыре дольше, чем королева рассчитывала, все получилось как нельзя лучше. Вечером она покажет детям результаты. Рози издали наблюдала за королевской семьей. В окружении близких королева лучилась счастьем. Правильно говорил баба Сэмюэл. Она ослепительно. Безупречная кожа сияла. Глаза блестели всякий раз, как королева улыбалась. Жемчуга и бриллианты лишь подчеркивали ее естественное очарование. Да, баба был прав. Королева блистала даже в домашнем халате. А сейчас, в шелковом вечернем платье и старинных украшениях, она была поистине великолепна. И Рози решила ни сегодня, ни завтра не портить ей настроение вестью о том, что Вадима Боровика, личного слугу Юрия Перовского, обнаружили зверски избитым в переулке в Сохо. Днем Розе позвонила насмерть перепуганная Маша Перовская. «Юрий знает, что он мне помог! Он его заказывает! Он наказывает! И скоро и меня!» Розе понадобилась масса времени и все ее мастерство, чтобы успокоить Машу. Та отказывалась верить в версию полиции, будто на Вадима напали из-за того, что он гей. Ну, конечно, они так говорят. Раз он гей, то все может быть. Он поправится? спросила Рози. Как знать, может, ночью умрет? Да чего же русские любят драматизировать, подумала Рози. Но решила завтра на всякий случай справиться о здоровье слуги. Если найдется минутка. Завтра у нее должен быть выходной но из-за праздника все выходные отменили. На юбилей королевы со всей Европы съезжаются монаршие-особы. В четверг в аэропорт Станстед прилетает президент Соединенных Штатов. В пятницу он встречается с Ее Величеством. Рози и сэр Саймон с утра до ночи будут на ногах, чтобы обеспечивать взаимодействие служб, решать проблемы и контролировать процесс. За торжествами будет следить весь мир, и люди каждую секунду должны видеть, что все подготовлено на самом высоком уровне. Королева Виктория дожила до 81 года, до 90 не доживал еще ни один монарх. Как королева встретит грядущее десятилетие, так его и проведет. На следующий день от команды из Круглой башни по-прежнему не было вестей. Но наступило 21 апреля, и весь Винзор высыпал на улицы. Горожане толпились вдоль ограждений, глазели из окон, с балконов, размахивали британскими флагами, трубили рога, играл оркестр колдстримского гвардейского полка, в часовне звонили колокола. Королева на время заставила себя отвлечься от размышления о расследовании и сосредоточилась на другой задаче держаться по-королевски на публике. Этому она училась всю жизнь. Во время прогулки возле замка, казалось, каждый человек из толпы подарил ей букет. Были и розовые воздушные шары, и встречи с теми, кому, как ей самой, перевалило за девяносто, и открытие церемониального шествия она ловко подняла бархатный занавес, дернув за шнурок. И огромный фиолетовый торт которую испекла победительница кулинарного шоу на BBC с палитрой невероятных вкусов, но ей, к сожалению, его попробовать не довелось. В прошлом году сотрудники компании Land Rover сделали из Range Rover с откидным верхом нечто вроде папа-мобиля. Они с Филиппом стоя ехали в машине, приветствуя поклонников, которые в ответ махали флажками. Солнце снова соблаговолило чинно выглянуть из-за серебристых облаков. Было свежо, но не слишком холодно. Ее согревала радость собравшихся, которые то и дело затягивали «С днем рождения!» Она думала о своей теске, о том, как та ездила по стране. Что сказала бы Елизавета I о королеве Мобиле? как Филипп в конце концов окрестил эту машину. Ей наверняка польстило бы ликование толпы. О снайперах на крышах ее величество старалось не думать. Но все же была на стороже и радовалась, что до сих пор может позволить себе такие вот поездки. В наше время официальных лиц обычно возят в бронированных автомобилях с пуленепробиваемыми стеклами. Но это для премьер-министра. Если подданные не могут видеть монарха, зачем он вообще нужен? Сегодня она выбрала светло-зеленый наряд в честь весны, радовалась погожему дню и железному здоровью, благодаря которому до сих пор может прокатиться в машине стоя. А потом закатное солнце окрасило серебряное небо перламутром. Чарльз произнес короткую прочувствованную речь, и попросил ее зажечь факел. Первый из тысячи с лишним по всей Великобритании и в Гибралтаре, начиная с живописного ряда озаряющих сумерки факелов вдоль длинной аллеи. Это зрелище напомнило ей о праздновании победы во Второй мировой войне, о том, как со времен армады в королевстве передавали вести. Сэр Сайван сообщил, что свыше четверти миллиона человек поздравили ее в Твиттере, слава богу, что не прислали открытки. Она хотела, чтобы юбилей прошел без лишней шумихи, и страна, как могла, постаралась без лишней шумихи обойтись. День получился утомительным, но приятным. Как замечательно провести его в Виндзоре. Она словно разделила радость со всем городом, и все горожане пришли к ней на праздник. Теперь же настала пора ужина в замке. В духе Чарльза, то есть стол на 70 персон в зале Ватерлоу, море цветов и множество забавных речей. Оставалось надеяться, что на этот раз поутру никого из гостей не обнаружит мертвым. «Если бы Путин желал ее запугать, — подумала она, — Ему следовало бы выбрать сегодняшний вечер. Она поднялась к себе переодеться. На подушке лежал сверток с домашней шотландской помадкой и записка от Филиппа. Он не забыл. Она съела кусочек, чтобы продержаться до конца вечера.